Любые сомнения касательно приглашения баронета, которые Адриан мог испытывать, мгновенно испарились, едва он услышал имена других приглашенных. Нареченному всегда интересно познакомиться с отцом своей нареченной и с потенциальным нареченным его нареченной. Впервые после того, как Мелисен сообщила ему грустную новость, Адриан почти повеселел. Если, казалось ему, баронет с первого взгляда проникся к нему такой горячей симпатией, так ведь и лорд Бранкболтон может настолько поддаться его обаянию, что простит Адриану его профессию и примет взятья с распростертыми объятиями. И в пятницу он собрался в дорогу с тем, что во всех отношениях можно было назвать легким сердцем. Счастливое стечение обстоятельств в самом начале его экспедиции еще более усилило оптимизм Адриана, внушив ему, что судьба сражается на его стороне. Когда он шел по перрону вокзала «Виктория», высматривая пустое купе в вагонах поезда, каково и должен был доставить его к месту назначения, Адриан заметил, как человек с обликом дворецкого подсаживает в вагон первого класса высокого пожилого джентльмена аристократической наружности. В первом он тотчас узнал служителя, который впустил его в дом 18А по Апербрук-стрит, когда он посетил этот дом, раскрыв тайну исчезнувшего скотч-терьера. Вывод напрашивался сам собой. Седовласый благообразный пассажир мог быть только лордом Бранкболтоном. И Адриан решил, что сильно переоценивает свою располагающую наружность и победительное очарование своих манер – если ему не удастся на протяжении долгого пути в купе скорого поезда заручиться расположением старикана. А потому чуть поезд тронулся, он прыгнул туда, и граф, оторвав взгляд от газеты, указал большим пальцем на дверь. «Убирайтесь, черт вас, дери», — сказал он, — «свободных мест нет». Поскольку в купе кроме них никого не было, Адриан не стал торопиться с выполнением этой просьбы. Впрочем, поезд уже набрал скорость, так что она вообще была невыполнима. И потому он в дружеском тоне обратился к графу. «Лорд Бранкболтон, если не ошибаюсь?» «Идите к черту!» — сказала его сиятельство. «Мне кажется, нам предстоит провести вместе два дня в Веспинг-Холли». «Ну и что с того?» «Да так». — К слову! — О, — сказал лорд болтон ну, раз уж вы тут, может, перекинемся в картишки? Как заведено у людей, занимающих столь высокое положение в обществе, отец Меллисент никогда не отправлялся в долгий путь без колоды карт. Будучи наделен от природы большой ловкостью рук, он обычно неплохо набивал свой карман в скорых поездах. «Знакомый с персидскими монархами», — осведомился он, тасуя карты. «По-моему, нет», — сказал Адриан. «Все просто», — сказал лорд Бранболтон. «Ставите фунт или там сколько-нибудь еще, что снимите карту старше, чем второй игрок. И если да, то вы выиграли, а если нет, так нет». Адриан сказал, что эта игра напоминает «Слепой крюк». — Да, она похожа на слепой крюк, — сказал лорд Бранкболтон. — Очень напоминает слепой крюк. Собственно, если вы умеете играть в слепой крюк, то, стал быть, умеете играть и в персидских монархов.